Глава шестая. Мозг, любовь, секс, привязанность. Размножение — это серьезно. Дети не появляются на свет просто так. До того, как это случится, нужно заставить мозг и, естественно, весь организм всерьез заняться таким странным делом, как размножение. На самом деле это очень небанальная задача, потому что многие животные вообще принципиально одиночки. Подпустить к себе кого-то близко для спаривания, для таких необычных действий, очень ответственный поступок. Соответственно, для этого нужен особый гормональный фон и определенные сенсорные сигналы. Плюс к этому крайне желательно, чтобы процессу размножения сексуальному взаимодействию сопутствовало, а лучше предшествовало то, что мы называем привязанностью. Особенно, когда речь идет о высших животных, а тем более о человеке поэтому тема привязанности очень важна в данном контексте. Существует много определений понятия привязанности. Психологи говорят о ней как о чувстве близости, симпатии, преданности чему-либо или кому-либо. Буддийское определение привязанности довольно мрачное. Привязанность — одна из главных причин страданий, испытываемых человеком на пути к нирване. Это означает, что буддист не должен ни к чему привязываться. Мы же дадим биологический вариант определения. Привязанность — важнейший компонент социального взаимодействия особей одного биологического вида. В паре, в семье, в группе, в стае. Она характеризуется важностью постоянного контакта, положительное подкрепление и ростом тревожности при утрате контакта. При длительном отсутствии объекта привязанности возможны депрессия и другие нарушения деятельности мозга и поведения. Привязанность способствует процессу размножения, а потом совместному выращиванию потомства. Привязанность и существование цели, на которую она направлена, это очень важно. Иначе у человека возникает чувство одиночества, бесцельно проходящего времени, ощущение, что он никому не нужен. Приведем пример истории развития сразу нескольких привязанностей. Ее герои Рой и Сайлоу, пара самцов-пингвинов из небольшого зоопарка который находится в Центральном парке Нью-Йорка. Итак, Рой и Сайлоу любили друг друга и даже пытались завести семью. Они брали подходящие по размеру камни и насиживали их. Служители, увидев это, прониклись сочувствием и дали им настоящее яйцо. В результате Рой и Сайлоу не просто высидели, а еще и вырастили пингвиненка. Они были вместе шесть лет, но жизнь идет и все меняется. Однажды из Калифорнии в зоопарк привезли самку по имени Скреппи. Сайлоу ушел к ней, и они стали строить гнездо. Рой же остался один, некоторое время тосковал, а затем присоединился к группе одиноких самцов. Вот такая реальная пингвинья Love Story. Сколько в ней разных привязанностей. Здесь гомосексуальная и гетеросексуальные привязанности, групповая, дети-родители, и даже элемент привязанности к камням прослеживается. То есть данный феномен проявляет себя в самых разных сферах жизни. В этой главе в основном будут рассматриваться взаимоотношения самцов и самок. Это важнейшая с биологической точки зрения привязанность, которая в итоге способна привести к появлению потомства естественным путем. Разнообразие вариантов размножения. Привязанность сопутствует, а чаще предшествует размножению. Она как бы надстроилась над этим архиважным процессом в ходе эволюции. Самый простой способ размножиться, без лишних разговоров, оторвать от себя кусок и сказать «расти, будь большой». Это иногда называется бесполое, а иногда вегетативное размножение. Амеба делится пополам. Растения грибы образуют споры, гидра отпочковывает от себя маленькую гидру. Но для сложных животных этот вариант не подходит. Их клетки и ткани слишком специализированы. Вообще-то природа не очень любит бесполое размножение. Почему? Потому что в этом случае организм копирует, клонирует сам себя. Генетически остается то же самое существо. А это нехорошо. Бесполое размножение не позволяет создавать многообразие особей. А многообразие необходимо, потому что мы живем в постоянно меняющейся среде. Если все будут одинаковыми, скажем, все представители вида гомо-сапиенс, то среда может измениться, а вид в целом не изменится. Такой вид не впишется в условия обитания и вымрет. Поэтому очень важно формировать генетическое разнообразие. Фенотипическое, внешнее, поведенческое, психологическое. Тогда хоть кто-нибудь окажется приспособлен к изменениям. И эволюция нашла способ создания такого разнообразия. Способ этот заключается в том, что берутся гены двух организмов, объединяются вместе и получается потомок с иным ДНК, отличающийся от родителей. Здесь самое главное — иной, разнообразие. Вначале про два пола даже речи не идет. Просто взять гены от двух существ и создать иное существо, чтобы оно было не такое, как предыдущее поколение. Если среда изменится, возможно, потомок окажется более приспособленным. Может быть, и не окажется, но дополнительный шанс, что выживет, все-таки появляется. Эволюция делает, делает, делает пробы, и в итоге вид выигрывает. Потому что кто-нибудь из разнообразного потомства с высокой вероятностью окажется адаптированным к новой среде. Такой вариант полового размножения, когда объединяются гены двух организмов, возникает очень рано. Половое размножение есть уже у одноклеточных. Возьмем, например, знакомую всем со школы зеленую водоросль хламидомонаду, которая вступает в процесс полового размножения обычно ближе к зиме. Хламидомонады образуют гаметы, половые клетки разного пола, еще не мужского и женского, а всего лишь плюс и минус гаметы, внешне очень похожие, изогамия. Плюс и минус гаметы попарно сливаются в зиготы, объединяя свои гены. В итоге получаются новые, иные комбинации ДНК и, соответственно, различия в свойствах клеток потомков. В этом основной смысл полового размножения. И все происходящее пока не предусматривает наличие мужских и женских организмов, но требует, чтобы было два партнера, два пола. Итак, в начале половые клетки, гаметы, попарно сливающиеся подвижные клетки со жгутиками, были внешне практически одинаковы, плюс пол и минус пол. Но по ходу дальнейшей эволюции оказалось, что выгодно разделить между ними функции. Это делается для того, чтобы потомок с большей вероятностью выжил, чтобы гены родителей более надежно передавались дальше. Лучший способ позаботиться о детях — их накормить. Поэтому эволюция одну половую клетку нагружает запасом питательных веществ, а вторую оставляет маленькой и шустрой, чтобы эффективно переносить ДНК. Нагрузить обе гаметы питательными веществами нельзя, не будет подвижности, а одну из них можно — Это разделение приводит в результате к появлению двух очень разных половых клеток — яйцеклеток и сперматозоидов. Переход от изогамии к гетерогамии и далее к оогамии. Яйцеклетки — женские половые клетки — генерируются женскими половыми железами, а сперматозоиды — мужскими половыми железами. Поскольку сперматозоиды маленькие, можно сделать их много и устроить отдельный отбор за счет так называемой гонки сперматозоидов. То есть в тот момент, когда происходит половой акт, в половых путях самки оказываются сотни тысяч или даже миллионы сперматозоидов. Дальше это напоминает массовый старт лыжников, которые начинают марафонскую гонку одновременно. Сперматозоиды двигаются в сторону яйцеклетки, и кто приходит первым, тот выиграл. Понятно, что тот, кто первый, — это суперсперматозоид, и у него с генами все прекрасно. Это эффективный способ отбора лучшего генетического материала за счет конкуренции мужских гамет, А у яйцеклеток с этим сложнее. У них тоже есть небольшая конкуренция, но она не так выраженная. Поэтому многие генетические нарушения передаются именно через яйцеклетки, а не через сперматозоиды. Поначалу животные, видимо, были гермафродитами. Они вырабатывали и яйцеклетки, и сперматозоиды. У них были и мужские, и женские половые железы. Встретились, взаимно оплодотворились, все прекрасно. Казалось бы, замечательный вариант. Организму не нужно выбирать другой пол, решать гомо-он или гетеросексуал, все гермафродиты, но оказывается, это тоже не очень хороший вариант, не лучший. И эволюция делает следующий шаг. Вслед за разделением на два типа половых клеток, животные и организмы разделяются на самцов и самок. Свойства самцов и самок, в принципе, повторяют свойства половых клеток. Большие крупные циклетки вырабатывают большие крупные самки. Потому что накопить запас питательных веществ непросто, а маленькие шустрые сперматозоиды делают маленькие шустрые самцы, которые как бы дополняют активность сперматозоидов своей собственной активностью. В какой-то момент мир выглядел так. Спокойно существуют малоподвижные крупные самки, а между ними мечутся самцы, разбрасывая сперматозоиды. Кто быстрее, тот и оставил больше потомков. А у самок другая стратегия. Чем больше ты вырастила собственных детей, тем больше твоих генов перешло к следующему поколению. На этой фазе стратегия полового поведения у самцов и самок совершенно разные. В природе мы видим огромное количество примеров существования крупной самки и маленького самца одного вида. Например, у каракурта самец в 20 раз меньше самки. Рыбки-гуппи, хомячки, лягушки, различные черви, моллюски и насекомые — и даже хищные птицы. Один из крайних вариантов — глубоководный удильщик, у которого крупная самка, а самцы очень маленькие и, по сути, на ней паразитируют. То есть они присасываются к самке навеки, причем могут даже два самца присосаться. Но это еще не конец. Потому что с точки зрения будущего потомства хорошо бы, чтобы самец как-то участвовал в его выращивании. Да и с точки зрения передачи генов самца это неплохо. Потому что даже если самец способен разбросать свои половые клетки очень широко, шанс, что каждый конкретный детеныш выживет, не очень велик. А если самец остается рядом с самкой хотя бы на некоторое время и помогает ей кормить потомство, оберегает его, это очень правильная стратегия. Так в эволюции возникает ситуация, когда самец более активно принимает участие в выращивании детенышей, заботится о них и о самках, Они уходят в туман сразу после оплодотворения. Половой отбор. Если самец остается самкой и помогает ей вырастить потомство, то неплохо бы самке спариваться не с первым, добежавшим до нее самцом, а с самым лучшим в округе, чтобы он свои полезные свойства продемонстрировал, например, физическую силу или сообразительность или красоту. Поэтому следующий этап полового поведения, полового отбора — Это ситуация, когда самка и самец, встретившись немедленно к спариванию, не приступают. Вначале самец должен что-то сделать, чтобы самка поняла. Да, это он. А если одновременно к ней подбежало еще несколько самцов, это прекрасно, потому что можно устроить турнир. Пусть, например, бодаются, и тот, кто всех забодал, самый лучший. Или пусть песню споют, кто громче и сложнее спел, тот самый лучший или просто самый красивый с самым ярким и длинным хвостом. На самом деле все эти показатели, например, победа в турнире по боданию, красивое оперение, мощная песня, все это показатели здоровья самца, его успешности. Такой прекрасный певец или боец точно умеет обмануть хищников и хорошо питается, значит, умело находит еду. А это значит, что он и детей прокормит. Эта логическая цепочка работает вполне надежно. В результате получается, что самки начинают, как пишут этологи, привередничать. В дело включается половой отбор, который часто работает в направлении укрупнения самцов. Прежде всего в том случае, когда главным фактором выбора самки, с кем спариваться и дальше выращивать детей, является победа самца в турнире. Побеждает, понятно, самый крупный и сильный. Вот тогда и начинается укрупнение самцов потому что самки в ряду поколений начинают отбирать всё более мощных, сильных партнёров. Так, от варианта «самка крупнее самца» эволюция постепенно переходит к варианту «они примерно равны по размерам, и дальше самец оказывается крупнее самки». Примеры особенно явной разницы размеров особей двух полов — олени, кошелоты, морские слоны. В последнем случае самец даже не в 2-3, а в 5 раз больше самки — Причем ему нужно за гаремом из 50-70 самок уследить. То, что мужчина крупнее женщин, это тоже результат длительного полового отбора. Получается, что женщины в течение последних миллионов лет предпочитали более мощных мужчин, которые чаще побеждали соперников при конкуренции внутри стаи. Структуры мозга, отвечающие за половое поведение. Встает закономерный вопрос, какие структуры в мозге отвечают за половое поведение — и как на них, собственно, влиять. Структуры эти нам уже неплохо знакомы. Это прежде всего гипоталамус, а точнее его передняя часть. Там же находятся центры родительского и детского поведения. С регуляцией половой мотивации связана и миндалина, которая располагается в глубине височной доли. Миндалина в этой системе играет тормозящую роль, то есть ограничивает избыточные проявления сексуального влечения. Как воздействовать на эти области, чтобы в итоге на какое-то время произошло подавление активности всех остальных центров биологических потребностей? Чтобы включилась половая доминанта. Очень непросто впервые запустить половое поведение с нуля, когда нет предыдущего опыта. Мозг должен заняться непривычным для него делом, а для этого колоссально важен гормональный фон. Этот фон настолько мощно поднимает активность центров именно половой потребности, настолько повышает либидо, что остальные типы поведения временно оказываются неактуальными. Кроме того, конечно, важны сигналы из внешней среды — зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные. В итоге должны включиться, во-первых, поведенческие центры, запускающие соответствующие рефлексы, а иногда очень сложные двигательные программы типа ритуальных танцев, турниров и тому подобное. Кроме того, должны адекватно заработать внутренние органы, а половая система прийти в состояние готовности к спариванию. Плюс к этому существует большое количество дополнительных эндокринных сигналов, которые идут через гипофиз и активируют выработку половых гормонов, образование половых клеток и прочее. Половые гормоны и их влияние. Существование двух полов подразумевает существование двух видов половых гормонов, мужских и женских. Молекулы этих гормонов производятся из холестерина. Если не очень сведущие в физиологии люди слышат слово холестерин, они часто говорят, холестерин, он же закупоривает сосуды, но совсем без холестерина нельзя. Например, при недостатке холестерина могут возникнуть проблемы с половыми гормонами. Мужские гормоны, андрогены. В основном андрогены вырабатываются семенниками, мужскими половыми железами и частично корой надпочечников. У андрогенов, в том числе тестостерона, несколько задач. Во-первых, они активируют образование сперматозоидов. Во-вторых, когда развивается эмбрион, они направляют его развитие по мужскому типу. Как известно, по умолчанию эмбрионы млекопитающих развиваются по женскому типу. И если не будет специального андрогенного сигнала, из эмбриона вырастет девочка. А для того, чтобы генетический мальчик, у которого XY-набор хромосом действительно стал мальчиком, нужно, чтобы эмбриональные семенники примерно на третьем месяце развития плода начали вырабатывать андрогены. Тогда сначала сформируется мужская половая система, наружные половые органы и протоки. А потом в гипоталамусе произойдет включение половых программ по мужскому типу. Потому что гипоталамус, в принципе, двуполый, Там исходно инсталлированы варианты врожденных программ поведения и по мужскому типу, и по женскому. По умолчанию будет женский вариант. Если же гипоталамус вовремя получит андрогенный сигнал, то, соответственно, будет мужской вариант. Особый случай — это когда андрогенный сигнал гипоталамус мальчика не получает или получает в недостаточно яркой форме. Тогда становятся более вероятными измененные варианты сексуальности. С 1990 года гомосексуальность решением ВОЗ и Всемирной медицинской ассоциации исключена из международной классификации болезней и рассматривается как одна из форм нормальной сексуальности человека и даже расстройства гендерной идентичности. Гендерное несоответствие по МКБ-11. Еще одна задача андрогенов у взрослеющего организма сформировать вторичные половые признаки. Это то, что отличает мужчин от женщин, но не относится напрямую к половой системе. Соответственно, у мужчин это борода, низкий голос, то есть трансформация, удлинение гортани, волосы по всему телу, иногда облысение на голове, слабое развитие молочных желез и целый ряд других всем известных признаков. Кроме того, под влиянием андрогенов мощно развиваются мышцы, причем у мужчин сильнее развиваются одни группы мышц, у женщин другие, плюс по-разному откладывается жир. Мужской тип отложения запасов жира прежде всего на животе, а женский — на бедрах. Кроме того, андрогены определяют уровень либидо. Чем их больше, тем больше мозг ориентирован на половое поведение. А еще андрогены действуют на центры агрессии. Чем их больше, тем более холерическим темпераментом обладает мужчина. Женские половые гормоны, эстрогены и прогестерон вырабатываются яичниками и частично корой надпочечников. Эстрогены, в том числе эстрадиол, подталкивают созревание яйцеклеток, усиливают сокращение яйцеводов. Если сперматозоиды возникают все время, то овуляция — событие более серьезное, случается нечасто. Овуляцию обеспечивают отдельные, очень непростые эндокринные механизмы. Кроме того, эстрогены влияют на либидо и половое поведение, а также на вторичные женские половые признаки, Даже маленький ребенок знает, что у женщин нет бороды, но развиты молочные железы. Молочные железы, склонность к отложению жира в области бедер, более высокий голос, более тонкая кожа, женский тип оволосения — это все вторичные половые признаки. Прогестерон менее значим. Он в основном работает во время беременности. Влияя на мозг беременных женщин, этот гормон обеспечивает спокойное, порой блаженное состояние будущей мамы. Прогестерон также отвечает за готовность матки к беременности. Промежуток времени между овуляцией и менструацией. За поддержание беременности. Когда прогестерона мало, то мозг начинает по кочкам носиться. Например, ПМС, предменструальный синдром, возникает на фоне малой концентрации прогестерона. В этот период у женщин наблюдаются резкие колебания настроения, головные боли, отеки, боли в животе, Приступы сердцебиения, плаксивость, раздражительность. Женский мозг в этом смысле работает в более тяжелых условиях. То ПМС, то овуляция. Женский гормональный фон все время меняется, поэтому эксперименты на лабораторных крысах обычно сначала проводят на самцах. Если на самцах получилось, тогда можно переходить на самок, потому что у них все сложнее. Кроме гормонов, которые выделяются половыми железами, Есть целая эндокринная ось, которая связывает гипоталамус через гипофиз семенниками и яичниками. В случае полового поведения секретируемые гипоталамусом и гипофизом вещества также очень важны. Обратите внимание на большое количество отрицательных обратных связей. Из семенников выделяются андрогены, главный из них — тестостерон. Яичники секретируют эстрогены, главный из них — эстрадиол. Кроме того, оба типа гормонов выделяет кора надпочечников как мужчин, так и женщин. Связанные с семенниками и яичниками гормоны гипоталамуса и гипофиза влияют на все описанные эффекты. Либидо, вторичные половые признаки, образование половых клеток. Кроме того, как тестостерон, так и эстрадиол влияют на гипоталамус. Гипоталамус — главный контролер в этой системе. Он все время мерит, сколько половых гормонов находится в крови и способен, если их меньше, чем в норме, влиять на их выработку. Избыток или недостаток половых гормонов вызывает изменение секреции гонадолиберина, нейронами гипоталамуса. В этом случае речь идет даже не о центрах полового поведения, а о центрах гипоталамуса, которые задействованы в эндокринной регуляции. Точно так же регулируется работа надпочечников щитовидной железы и целого ряда других желез внутренней секреции. Гормон гонадолиберин, люлиберин, в свою очередь усиливает выделение гипофизом лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, которые воздействуют на семенники и яичники. Эти гормоны, как следует из названий, были открыты в женском организме, но и в мужском они тоже работают. У женщин именно они организуют цикл овуляции. Уровень гонадолиберина понижен у женщин при нервной анорексии или при избыточных физических нагрузках, характерных для профессионального спорта или балета. Как следствие, у таких женщин нередко происходит прекращение цикла созревания яйцеклеток. При этом вероятны депрессивные или психозоподобные состояния. Гонадолиберин, люлиберин, когда его достаточно, активирует эмоциональное поведение, делает его более стабильным, улучшает обучение. Получается, что если какая-нибудь молоденькая девушка решила тотально похудеть, голодает, и ее жировые запасы резко упали, то в какой-то момент ее гипоталамус в связи с дефицитом лептина решит, что овулировать вообще не надо. Ведь женщина с таким истощенным организмом не способна выносить ребенка. И образование яйцеклеток выключается, поскольку гунадолеберин теперь не выделяется. На фоне этого недостатка гунадолеберина Характер данной девушки резко портится. Так возникают стервозные супермодели или нервные балерины. Пример психоза подобного состояния дан в фильме «Черный лебедь». Там много необычного с героиней Натали Портман происходит, вплоть до развернутых галлюцинаций. Важно, что упомянутые гормоны возникают в ходе эволюции очень рано. Например, когда овулирует коралловый риф, работают практически те же самые молекулы. Коралловый риф — это маленькие кишечно-полосные полипы, которые сидят внутри своих домиков. Их на рифе миллиарды и миллиарды, и они составляют, например, большой барьерный риф в Австралии. Так вот, когда происходит овуляция, полипы выбрасывают в воду яйцеклетки и сперматозоиды. Важно, чтобы весь риф, многие сотни километров, сделал это синхронно. Происходит это так. Сначала все полипы выделяют гонадолиберины в морскую воду, И концентрация их в воде омывающий риф нарастает. Потом случается полнолуние. Яркий свет Луны плюс много гонадолиберина, и весь риф овулирует. Выглядит это как снегопад наоборот, потому что над кораллами поднимаются мелкие белые шарики-яйцеклетки. Дайверы со всего мира специально приезжают, чтобы увидеть это явление. А поскольку оно приурочено к полнолунию, получается очень удобно. Можно заранее определить день. Поразительно, что вещество, которое заставляет овулировать кораллы и овулировать женщин, практически одно и то же. Можно только удивиться этому механизму, который так важен и так мало изменился за прошедшие эпохи. Половая система — самая медленно эволюционирующая система. Да, половая система — самая медленно эволюционирующая система, поскольку размножение является настолько важным процессом, что без надобности его лучше не трогать. Нередко можно видеть, как живое существо, например, жаба, обитает на суше, а размножаться идет в воду, потому что предки жили в воде. Или наоборот, морская черепаха живет в воде, а размножаться выходит на сушу, потому что ее предки жили на суше. Вот такое постоянство. Сложности процесса размножения. Когда создан необходимый гормональный фон и необходимые нейронные контуры уже активированы, можно начинать оглядываться по сторонам и искать полового партнера. Соответственно, от подходящего полового партнера требуется некое сенсорное подтверждение его пригодности к размножению. Он должен определенным образом пахнуть, например, выделять феромоны, или иметь какую-то определенную внешность, окраску, или издавать какие-то значимые для другого пола звуки и тому подобное, потому что многие животные, да и люди, тоже индивидуалисты, и подпустить к себе кого-то, тем более на очень близкое расстояние, им сложно. Представьте себе самца каракурта. Его самка-паучиха, как мы помним, во много раз больше и очень злобная. Поэтому самец должен издали махать лапками, показывая, «Дорогая, это я, это не еда». А потом, когда он к ней подберется, он должен очень быстро нажать несколько точек. Тогда паучиха на некоторое время впадет в состояние эйфории, Самец может успеть сделать свое дело и убежать. У хищных членистоногих вообще половая жизнь очень экстремальна, и самки довольно часто поедают самцов. Это значит, что эволюция нашла новый сюжет. Самец уже сделал свое дело, принес сперматозоиды, а самке еще яйца откладывать, ей нужно белковое питание, а тут буквально бонусный гамбургер. Поэтому у некоторых насекомых половой аппарат самцов так сделан, что он застревает в теле самки и у самца нет шансов сбежать. В этом случае самке точно гарантирован перекус. Как правило, самцы должны быть готовы к оплодотворению в любой момент, потому что если вдруг где-то рядом появится овулирующая самка, а у тебя нет сперматозоидов, то как-то обидно. А вот самки овулируют только время от времени. Подавляющее большинство крупных позвоночных овулируют раз в год или два раза в год. Это редкое событие, к которому самка долго готовится. А иногда бывает, что овуляция — это венец всей жизни, после которого самка вообще гибнет. Так бывает, например, у лососей или у осьминогов. Разнообразие полового поведения. Овуляция обычно сезонна, но некоторые виды млекопитающих — обезьяны, крысы — овулируют постоянно. Переход к постоянной овуляции наблюдается в основном у стайных животных, для которых характерны большие иерархически организованные стаи. В такой стае беременная самка или самка, у которой есть маленький детеныш, имеет более высокий социальный статус. Получается, что выгодно все время вынашивать детеныша или быть с детенышем. Как только предыдущего детеныша самка выкормила, она сразу может переходить к размножению. Не размножаться нехорошо, поэтому если оплодотворение не случилось, Следующую яйцеклетку организм должен выдавать быстро. У крыс, например, овуляция происходит через неделю, у шимпанзе через 35 дней, у горилл через 40 дней, у человека через 28-30 дней. Рассмотрим вначале крысиный вариант. Как только у самки началась выработка в большом количестве половых гормонов, приближается овуляция, включаются нейронные сети, которые делают крысу рецептивной, то есть готовой к спариванию. Существует даже тест. Если прикоснуться к спине в районе хвоста, то рецептивная самка принимает характерную позу лордоза — прогиба спины, то есть показывает готовность к спариванию и подставляет вагину. Этот признак известен, впрочем, и многим хозяевам домашних кошек и собак. Его обслуживают рефлекторные дуги, замыкающиеся на уровне нижних сегментов спинного мозга а дополнительно, как правило, самка еще и сигнализирует феромонами. Самцы, собирайтесь, яйцеклетка уже на подходе, не дай бог пропадет яйцеклетка, или звуками. Наши милые домашние кошечки, фелис сильвестрис катус, могут очень активно в этот период мяукать, привлекая самцов. Сдерживает избыточные проявления полового поведения миндалина, поэтому если что-то с ней не так, ее влияние ослаблено, то возможно появление маниакальных вариантов поведения. Изнасилования, кстати, порой встречаются и в животном мире. Наиболее, пожалуй, известна жутковатая история о самцах морских котиков и императорских пингвинах. Феромоны и их значение. Половые феромоны важны для размножения. Но это не касается полового поведения людей. Так получилось в процессе эволюции, что у нас обонятельная система работает довольно слабо. Причин этому много, в том числе доминирование нашей зрительной системы. В любом случае, площадь обонятельной слизистой у нас в несколько раз меньше, чем у средних размеров собаки, и феромонов у людей тоже нет. Существуют животные, у которых строго определенная молекула феромона раз и включает половое поведение. Хозяева собак знают, как это выглядит. Вы выходите со своим кобельком погулять, и он ваш лучший друг. Но если мимо проходит овулирующая самка, все, конец прогулки. Ваш лучший друг уже не ваш друг, а дикая тварь из дикого леса. И он унесся куда-то за этой самкой, и теперь вам придется его долго ловить. В этом случае мозг кабелька выключился, вернее, он включился, но на канале полового поведения. К счастью, у человека такого нет. Это замечательно, потому что в противном случае заставить людей направлять усилия на совместную и плодотворную работу было бы куда сложнее. И одна овулирующая дама нарушала бы работу всего коллектива. Антропологи подчеркивают, что скрытая овуляция гомо важнейшее доказательство нашей моногамной природы, когда яйцеклетка предназначена не всем самцам племени, а постоянному партнеру, но об этом чуть позже. Итак, явных феромонов у человека нет. Тем не менее, масса сил продолжает тратиться на их поиск. В основном в этом заинтересованы парфюмеры и косметологи, потому что им хочется сделать особые дезодоранты или духи с феромонами и продавать их в больших количествах, чтобы клиент побрызгался или намазался, и все рядом проходящие особи противоположного пола тут же мчались бы к нему и очень-очень его хотели. На такой шедевр парфюмерного искусства, конечно, был бы колоссальный спрос. Но, к счастью, такого воздействия не получается. То, что иногда называют человеческими феромонами, это, собственно, половые гормоны, которые вместе с потом через сальные и апокринные потовые железы выделяются на поверхность кожи. А потом их наша кожная микрофлора перерабатывает и возникает почти неуловимый специфический запах, связанный с уровнем либидо. Может быть, кто-то иногда будет на него реагировать, но не все и не всегда. Пример из мира животных. Есть вещество, называемое андростенол, которое на самок свиней действует совершенно неотразимо, а на женщин оно почти не влияет, хотя иногда пишут, что если обрызгать несколько стульев в офисе андростенолом, то на такие стулья женщины будут садиться чаще, но это уровень не очень достоверных эффектов. Помимо половых гормонов у женщин есть секрет вагинальной смазки — вещества, называемые капулинами. Это довольно специфический запах, который в подпороговых концентрациях может работать, то есть специфично действовать на мужчин. Еще установлено, что самца крысы больше возбуждает запах самки, с которой у него еще не было спаривания — эффект Кулидже. А вот у кормящей самки крысы с потомством феромоны самца могут вызвать реакцию избегания, поскольку взрослый самец угроза ее детенышам. Феромональный запах — интересная, очень тонкая сфера. Здесь дело даже не в том, как он управляет либидо, а в том, как он способен управлять половыми предпочтениями. Существуют гипотезы, согласно которым, помимо половых гормонов, Через потовые железы на кожу у нас выходят фрагменты белков иммунной системы, так называемых MHC, от Major Histocompatibility Complex, белков главного комплекса гистосовместимости. Важно, что эти белки их фрагменты указывают, к каким заболеваниям человек более устойчив, а к каким менее. Это наша индивидуальная запаховая карта. Вообще-то, каждое млекопитающее, благодаря белкам MHC, пахнет индивидуально. У каждого из нас есть личный запах. Поэтому, кстати, собаки и шейки способны идти по следу конкретного человека и помнят его запах не менее полугода. Известен эксперимент с грязными мужскими майками. 20 мужчин на велотренажерах крутили педали, экспериментаторам достались 20 грязных майк, и они дали эти майки нюхать разным девушкам. Девушки с завязанными глазами майки нюхают и говорят, «Мерзость, мерзость, фу! А вот это ничего, нормально пахнет». Возможно, что эта реакция «нормально» на запах какого-то мужчины означает, что у него есть такие белки MHC, которые максимально не совпадают с ее белками. Это значит, что ее организм более устойчив к одним заболеваниям, его — к другим. А их, возможно, ребенок будет устойчив к широкому спектру инфекций». Положительные эмоции, эрогенные зоны и оргазм. Вернемся к крысам. Перечислим, что организму требуется для того, чтобы пошел процесс спаривания. В случае самки это выделившиеся у нее половые гормоны, плюс феромональный сигнал от самца, плюс его внешний вид. И вот самка принимает позу лордоза, а самец, реагируя на ее феромоны, приступает к спариванию. Как только начинается стимуляция клитора, включаются рефлекторные дуги, которые этот процесс зацикливают, и он длится достаточно долго, чтобы сигнал ушел в головной мозг и включил центры положительных эмоций. Потому что крысы, как, впрочем, и люди, так устроены, что секс вызывает удовольствие. То есть удовольствие — это плата за данную странную деятельность. Если бы не положительные эмоции, то кто бы второй раз этим стал заниматься? А тут возникает реакция. Ух ты, как здорово! А давай еще разочек. Первый раз спаривание не всегда доставляет радость. Мозгу еще не ясно, что происходит. Но когда нервная система понимает, что за этим действием следуют положительные эмоции, в дело включаются механизмы обучения. Формируется память о приятных событиях. При половом акте выделяются дофамин, эндорфины и так далее. И, соответственно, дальнейшее половое поведение протекает лучше, успешнее и, так сказать, к обоюдному удовольствию. У самых высокоразвитых млекопитающих, таких как дельфины и обезьяны, секс становится постоянным источником радости. Они занимаются этим просто для того, чтобы снять стресс, устранить депрессию и вообще, чтобы жизнь была приятна. Или просто от скуки, надо же чем-то заниматься, когда уже наелись, а спать еще рано. Это очень характерно для бонобо, карликовых шимпанзе, которые в этом отношении ближе всего к людям. Разберемся с эрогенными зонами. Их мужской вариант в целом ограничен гениталиями, а вот женское тело устроено в этом смысле гораздо богаче. У женщин больше эрогенных точек и зон. Это разнообразие, по-видимому, исходно помогало удерживать самку во время полового акта. При стимуляции эрогенных зон в мозг идут специфические сенсорные сигналы. Существуют голландские исследования связи эрогенных зон и областей мозга. Конечно, испытать оргазм, находясь внутри томографа, сложно. Далеко не все женщины на это способны, но голландские способны. Учеными обнаружено, что во время клиторального оргазма, вагинального оргазма и оргазма, который наступает в результате стимуляции сосков, активируются разные зоны мозга. При этом область сосков в теменной коре представлена дважды. Один раз там, где, собственно, кожа груди, а второй раз там, где находятся прочие эрогенные зоны. Они, кстати, локализуются не на боковой поверхности больших полушарий, а на их внутренней поверхности, ближе к поясной извилине. По ходу сексуального контакта уровень активации мозга нарастает. Мужской вариант — возбуждение нарастает, нарастает, и дальше оргазм, эякуляция и спад. У мужчин все однозначно прямолинейно. Если удастся, то будет и второй раз через некоторое время. Женский вариант, здесь варианты возбуждения и наступления оргазма гораздо разнообразнее. Женщина может быть час на плато возбуждения или раз и все. Или ближе к мужскому варианту. Существует много статистических сексологических данных, которые все это описывают. Правда, не всегда понятно, как этой статистике верить, но тем не менее в основном получается, что мужчине для того, чтобы выбросить сперматозоиды, достаточно 3-4 минут а женскому организму, чтобы дойти до оргазма, нужно минут хотя бы 10. Плюс предварительные ласки, но это уже отдельный разговор. В любом случае, упомянутые сенсорные сигналы передаются в центры положительного подкрепления, и это обеспечивает выделение дофамина, опиоидных пептидов и окситоцина. На основе томографических и ЭЭГ данных показано, что при половом акте возбуждается множество зон мозга, Момент оргазма сравним по уровню возбуждения с эпилептическим припадком. Настолько мощной является активация, настолько сильна эйфория. В итоге данный вид деятельности оказывается очень привлекательным для мозга. Пока возбуждение нарастает, пока много активных движений, главным источником положительных эмоций является дофамин. Если половой акт длится долго и партнеры удерживаются на плато возбуждения, К дофамину присоединяются энкефалины и эндорфины. Когда же случается, собственно, оргазм, медиаторные системы мозга буквально взрываются. Дополнительно выбрасывается большое количество окситоцина, вазопрессина, пролактина, то есть тех медиаторов, которые усиливают привязанность, действие которых составляет основу химии любви. В этот момент формируется чувство близости и тепла по отношению к партнеру, благодарны за доставленное удовольствие. Все эти чувства имеют очень серьезную нейрохимическую природу. Впрочем, партнер не всегда необходим. В принципе, можно и самому справиться, если возбуждение попадает в нужную зону мозга. Например, если крысе вживить электроды в передний гипоталамус или прилежащее ядро, то, нажимая на педаль, крыса может сама себе подавать стимуляцию в центре полового поведения и заниматься электронной мастурбацией. Теперь в этой педали заключено все крысиное счастье, она с нее не уйдет. Есть причудливые варианты секса, которые встречаются не только у человека, но также зарегистрированы в случае животных. Оральный секс, однополый секс, мастурбация, в том числе с применением предметов. Особенно затейливы в этом смысле дельфины. У них зафиксирована, например, мастурбация с помощью живого угря. Но в целом у животных это явление не распространено. В клинике ситуации электронной мастурбации тоже известны. Иногда людям глубоко в мозг вживляют электроды, чтобы подавить эпилептический очаг. Изредка при этом стимуляция затрагивает центры положительных эмоций, и тогда пациент ни за что не отдает кнопочку, которая активирует соответствующую часть мозга. Ему с этой кнопочкой очень хорошо. Медиаторы, обеспечивающие положительные эмоции. Дофамин. Напомним, что дофамин является важнейшим медиатором, обеспечивающим положительные эмоции. Нейроны, вырабатывающие его, находятся в среднем мозге, а их аксоны расходятся по многим отделам ЦНС. Из черной субстанции среднего мозга аксоны идут в базальной гангли, определяя общий уровень двигательной активности, а также положительные эмоции, связанные с движением. Вряд ли кто-то будет спорить, что движение во время секса — это очень важно. Вместе с черной субстанцией работает и вентральная покрышка среднего мозга, отвечающая за положительные эмоции, связанные с новизной. В случае секса — это те необычные ощущения, которые человек испытывает, когда вступает в физический контакт. Не обязательно с новым партнером, а, например, используя новые позы, варианты прелюдий, меняя обстановку и тому подобное. Сексологи называют это освежить отношения. Опиоидные пептиды. Это прежде всего энкефалины и эндорфины. Они отвечают за фазу плато во время сексуального контакта и в целом за состояние «О, как хорошо! Тихо лежим и наслаждаемся». То есть за удовольствие спокойного отдыха после секса или эйфорию во время самого акта, если удалось процесс затянуть. Тут вполне уместно сослаться на камасутру. Опиоидные пептиды, как вы уже знаете, выделяются в самых разных отделах мозга. Одним из важнейших, связанных с ними эффектов, торможение передачи боли в спинном и головном мозге. Поэтому если у кого-то болит голова, это еще не повод отказаться от секса. Напротив, хороший секс способен помочь. Окситоцин. Окситоцин регулирует половое и родительское поведение — Отвечает за привязанность, в том числе за привязанность, возникающую между половыми партнерами. Напомним, что окситоцин усиливает сокращение гладких мышц матки во время родов и сокращение протоков молочных желез при лактации. Влияет на становление детско-родительских отношений, привязанности между половыми партнерами, членами одной семьи и одной стаи. Окситоцин делает нас более щедрыми, альтруистичными, правдивыми по отношению к своим. По отношению к чужакам он может даже усиливать агрессию. Ярчайшим примером служит материнская агрессия, когда самка защищает своих детенышей. У млекопитающих сосуществует два гормона и медиатора этой группы — окситоцин и вазопрессин. У остальных позвоночных и беспозвоночных такого разделения нет. В этом случае говорят об окситоциноподобных пептидах, регулирующих половое поведение, кладку яиц, метание икры и тому подобное. Вазопрессин химически очень похож на окситоцин. В случае полового поведения он довольно заметно помогает окситоцину. В последнее время вазопрессин связывают с таким понятием, как верность, то есть настройка на определенного полового партнера на моногамные отношения. В одной недавней английской статье показано, что когда люди совместно потребляют алкоголь, тоже выделяется окситоцин. Фраза «ты меня уважаешь» получается опирается на окситоциновое подкрепление. Чувство симпатии к людям, с которыми вы вчера сильно перебрали, тоже окситоциновое. Так вот, на чем основана древнейшая практика корпоративных перов и застолий. Они реально сплачивают коллектив единомышленников. Привязанность и любовь. Разобравшись в важности секса, пора поговорить и о любви. Ведь прежде чем дело дойдет до физической близости, если вообще дойдет, мужчине и женщине обычно нужно приглядеться друг к другу, почувствовать родство, близость, нежность, проявить заботу. Наше поведение, поведение гомо сапиенс, именно на это рассчитано, потому что в основном мы существа моногамные. Природа гомо sapiens, несмотря на множество издержек и накладок, ориентирована на образование моногамной пары. А моногамная пара — это значит выбор всерьез и надолго. По крайней мере, на несколько лет. Итак, прежде чем заняться сексом, хорошо бы ощутить привязанность за счет различных вспомогательных факторов, сенсорных и поведенческих характеристик потенциального партнера. И неудивительно, что в наш мозг вставлены критерии, которые позволяют хотя бы приблизительно идентифицировать своего «принца на белом коне» или «заколдованную принцессу». Перечислим опознаваемые мозгом человека, в том числе врожденно, признаки потенциального полового партнера. Набор первичных и вторичных половых признаков. Половые органы, фигура, женская грудь, мужская борода и так далее. Внешность, красота. Здоровый вид, чистая кожа, симметричные черты лица, хорошая осанка. Статус самца в стае, высокое положение мужчины в обществе, племени. Молодость женщины, но при этом обязательно половая зрелость. Особенности внешности и характера с учетом социальных норм и импринтинга. Разберем эти пункты чуть подробнее. Правильный набор первичных и вторичных половых признаков. Мужской мозг, в принципе, знает, как выглядит типичная женщина. Очень важными являются пропорции фигуры, то есть соотношение грудь-талия-бедра. Не так важно, чтобы у женщины параметры были 90-60-90. Вполне подойдет и 120-90-120. Значимо именно соотношение. Это психологи и модельеры многократно доказали. Идеальная фигура женщины имеет форму песочные часы. Мужская фигура с точки зрения женского мозга должна выглядеть как треугольник с широкой частью сверху. Мужские широкие плечи для мозга дам предпочтительнее узких. С учетом этого, портными при шитье одежды во все века применяется множество ухищрений, например, накладные плечи. Здоровье партнера равно здоровью потомства. Здоровая внешность — это в первую очередь чистая кожа, а значит хороший иммунитет. Поэтому подростки так озабочены прыщами а косметологи делают на их страхах и неуверенности в себе состояние. То, что нами осознается как красота человеческого лица, это прежде всего его симметрия. Это означает качественный набор генов и опять физическое здоровье, которое далее перейдет к потомству. Большинство серьезных отклонений от стандартной внешности воспринимается млекопитающими и птицами весьма недружелюбно, а иногда и с открытой агрессией. Очень важен, с точки зрения мозга самки, женщины, статус самца в стае. Для самца, мужчины, важна молодость женщины. Статусный самец получает гораздо больше баллов, ведь он, очевидно, является обладателем более качественных генов. А еще у него больше ресурсов, и дети будут лучше обеспечены. К этому вопросу мы еще вернемся в главе, посвященной лидерству. С точки зрения мужского мозга, важна молодость партнерши. Если самка молода, значит, она сможет рожать долго и успешно, и самец передаст свои гены большему числу потомков. Молодость и половая зрелость — характеристики, которые сказываются на восприятии женской фигуры. Например, у девочки в детской фигуре ножки короткие, а в процессе взросления у девушек происходит довольно заметное удлинение ног. При этом мужчина отмечает — нога длинная, половозрелый объект. Его мозг вычисляет это на бессознательном уровне, и, соответственно, визуальное удлинение ноги, хотя бы с помощью каблука, работает именно в эту сторону. А эффект свежести молодого лица, румянец, яркие губы, выразительные глаза у зрелых женщин достигается косметическими ухищрениями, макияжем. Впрочем, жизнь, как всегда, сложнее. Во все времена статусные дамы оказывались привлекательными для молодых мужчин, охотно отвечая им взаимностью. Социальные нормы. Оценка внешности потенциального партнера во многом зависит от социальных норм. Социальные нормы — это то, чему нас научили родители и окружающие. Если бы юношам и мужчинам втолковывали, что самые привлекательные женщины имеют вес более 120 килограммов, мужчины таких бы и выбирали. Вспомним картины Рубенса и Тициана. А если сейчас, на данном этапе развития человеческого общества, В моде вечно голодные, стройные модели, значит, этот тип фигуры считается красивым, модным. Если вспомнить Афродиту, Венеру, эталон, который нам достался от древних греков и римлян, то у нее прекрасная и гармоничная фигура, но вовсе не тонкая талия и тощие ноги. В первобытных культурах, судя по статуэткам, идеалом часто были очень пышные формы. В этом случае все понятно — Женщина с хорошим запасом жировой ткани будет прекрасно вынашивать и выкармливать детей. Импринтинг. Импринтинг — запечатление, впечатывание в мозг определенной ключевой информации в строго определенный период антогенеза. Напомним, что впервые наблюдал и описал данное явление австрийский этолог Конрад Лоренц. В случае полового поведения часто запечатлевается, во-первых, потенциальный половой партнер, похож на членов семьи, но не слишком, не до полного совпадения. Во-вторых, первый половой партнер. Запечатление потенциального полового партнера происходит в пубертате, то есть в период полового созревания. В этот момент эталонными часто являются братья, сестры, родители, ближайшее окружение семьи. Полное совпадение запрещено. Это защита от эмбридинга, близкородственного скрещивания, которое обычно резко ухудшает качество потомства. Второй вариант импринтинга, связанного с половым поведением — запечатление первого полового партнера. Человек, с которым у вас были первые поцелуи, а уж тем более первая физическая близость, имеет шанс очень сильно закрепиться в вашем мозге. Конечно, нейросети у всех разные. Но есть люди, которые после первого раза воспринимают только тип внешности первого партнера как привлекательный. Они становятся однолюбыми и никаких вариантов. Тут явно идет запечатление, приводящее к моногамии. Классический вариант импринтинга на потенциального полового партнера наблюдается в случае уток. Это история по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена про гадкого утёнка». В сказке яйцо лебедя подложили на птичий двор, но в итоге все кончилось хорошо. Этологами же был поставлен следующий эксперимент. Они брали два вида уток — крякву и серую утку — Яйцо кряквы подкладывали в гнездо серой утки. Если вылуплялась кряква-самка, которая дальше росла среди серых уток, то она, войдя в брачный возраст, принимала ухаживание только самца кряквы. А если вылуплялся самец кряква, то, вырастая, он ухаживал за самкой серой утки. То есть на самку крякву не влияет, где она выросла, а на самца влияет. Точно так же, если взять яйцо серой утки и вырастить птенца у крякв то самка серой утки будет принимать ухаживание самца своего вида, а серый селезень будет ухаживать за самкой кряквы. Почему? Ответ таков. Импринтинг важен там, где не хватает точности врожденных механизмов, врожденных знаний о том, как должен выглядеть половой партнер. Самцы уток разных видов четко различаются по внешним признакам, а самки довольно похожи. И раз самцы четко различаются, эволюция смогла в мозг самки-кряковы записать, что твой — это тот, который с зеленой головой. Тогда все понятно, без вариантов. В итоге самки врожденные узнают селезни своего вида, и импринтинг тут не нужен. А вот самки кряквы и серые утки весьма похожи. В обоих случаях смесь оливково-серо-коричневых пятен. Их так просто на генетическом уровне не пропишешь. Необходим импринтинг. Зрительные центры мозга самца должны запечатлеть, как окрашены перья подрастающих самок в его семье. И, соответственно, дальше сельзень адресует свои ухаживание тому виду, с которым вырос. Вывод. Импринтинг нужен для того, чтобы особенно точно настроиться. Если все это понятно, то ответьте. Гадкий утёнок в сказке был самцом или самкой? История, надеюсь, помните, чем кончилась? Утёнок сидел, сидел в камышах, увидел лебедей — и вдруг понял, как его неудержимо тянет к этим прекрасным птицам. То есть его мозг знал, что он все-таки лебедь. Поэтому, конечно, гадкий утенок — самка, лебедушка. А был бы самец, он остался бы на птичьем дворе и стал бы там самой главной уткой. Тем более, что лебедь большой, он всех селезней и гусей запросто заклюет. Активно исследуемый, в том числе на уровне нервных структур, случай полового импринтинга на первого партнера — Прерийные полевки, небольшие грызуны из Северной Америки. Они после первого спаривания очень мощно настраиваются именно на определенного партнера, при этом очень значим дофамин. А все прочие особи другого пола вызывают не просто равнодушие, но явную агрессию. Подобный вариант импринтинга часто существует там, где образовавшаяся пара в дальнейшем постоянно защищает свою территорию, кормовую базу, от других аналогичных пар и, естественно, совместно выращивает потомство. Известно немало животных-однолюбов, у которых пара образуется пожизненно. Особенно много подобных примеров в случае птиц. У них, как правило, выращивание птенцов настоятельно требует совместных усилий обоих родителей. Импрессинг в половом поведении людей. В человеческой жизни все это тоже работает, но, конечно, в более мягкой форме. Психологи не любят говорить импринтинг, Они говорят «импрессинг», то есть «некоторое впечатление». Тем не менее, эффект впечатывания часто встречается. Давайте возьмем какое-нибудь классическое произведение и попробуем с этой точки зрения на него посмотреть. Скажем, Евгений Онегин. Ленскому на момент дуэли 20 лет. Если помните, чуть отрок Ольгу Плененной. Понятно, что его пубертат проходил в семье Лариных. И он запечатлел, конечно, Ольгу как важнейшего потенциального полового партнера. У него явно был импринтинг. Ольга была малолетним ребенком, и она Ленского запечатлела как члена семьи, с которым нельзя скрещиваться. И когда ей исполнилось 16, она как-то не очень видела в нем возможного возлюбленного или мужа. То есть вариант, когда мальчику 12 лет, а девочке 8, очень плохую роль сыграл в дальнейшей жизни данных персонажей. Зато потом, когда Ленский погиб, Ольга вышла замуж за Уланна, и у нее все сложилось. У Татьяны Лариной возник импринтинг на героев книг, и сейчас такое нередко бывает. Помните, ей рано нравились романы «Они ей заменяли все». Ее идеал — собирательный литературный образ. Когда появился Евгений, она перенесла на него этот стереотип. Тут неважно, соответствовал ли он этому идеалу или не соответствовал. Обязан был соответствовать, раз уж девушка так решила, но не сложилось. С Евгением вообще беда, потому что, судя по первой главе, у него был большой опыт половой жизни. Получается, что у Онегина не случилось импринтинга в юности, не было длительного контакта с какой-то значимой женщиной в 16-18 лет. Это как птенец, который смотрел слишком много на разных уток, да так и не понял, кто его мама, а кто возможная жена. То есть ранний опыт множественных половых контактов сбивает механизм импринтинга. Часто бывает, что семейные отношения у таких людей потом складываются непросто, потому что настоящей любви и верности уже не получается. Они как бы растратили свой пыл, новизну впечатлений на быстрой связи в юности. И когда дело доходит до постоянного партнерства, тут им чего-то уже не хватает. У социологов есть гипотезы. Степень удовлетворенности человека браком тем ниже, чем больше у него было партнеров до брака. Конечно, вся история с персонажами Евгения Онегина выдумана Пушкиным, но Александр Сергеевич был гений и к тому же использовал весь свой немаленький жизненный опыт. Самобой его в контексте сказанного можно, пожалуй, сравнить с Евгением, который, в конце концов, женился на Ольге. Состояние любви и разумная деятельность мозга. Когда мы влюбляемся, это означает, что образ встреченного человека активировал в нашем мозге какие-то врожденно существующие каналы. Плюс этот образ попал в импринтинг, а еще в какие-то наши мечты, связанные с литературными героями, героями фильмов, звездами спорта, кино, музыки. В нейросетях начинает бурлить гремучий коктейль из медиаторов и гормонов, половых, гипоталамических и гипофизарных, адреналина. В большом количестве выделяется дофамин, окситоцин и вазопрессин, серотонин. Последний, напомним, снижает уровень отрицательных эмоций. Чувство любви захватывает большинство отделов новой коры: гиппокамп, гипоталамус, базальные ганглии. Дофамин дает радость, подталкивает нас что-то делать, демонстрировать свои достоинства, улучшает обучение и формирование навыков общения, ухаживания. С окситоцином связывает чувство доверия и счастья даже при минимальном физическом контакте, слегка соприкоснувшись рукавами. С вазопрессином верность, ощущение избранности — только ты, потребность быть рядом. В итоге возникает эйфорическое влюбленное состояние мозга, которое формирует эмоциональный подъем, но разумной деятельности, конечно, мешает. С помощью томографии показано, что серьезная страстная влюбленность ухудшает функционирование лобной коры. Поведение влюбленного человека порой не очень адекватно, принимаемые им решения не самые лучшие. Зато его захватывают положительные эмоции, его жизнь прекрасна. Конкуренция любви, состояние влюбленности и разумной деятельности на бытовом уровне достаточно очевидна. Она определяется тем, что нужно в осознанный и расчетливый мозг все-таки впихнуть привязанность и страсть, чтобы сформировать семью, чтобы появились дети. Без влюбленности это плохо получается, и эволюция именно так эту проблему решила. Важная ремарка — положительные эмоции в состоянии влюбленности наш мозг генерирует, если считает, что очередной шаг, действие, событие приближает к заветной цели — обладанию объектом привязанности. Если же все наоборот, возникают не менее впечатляющие ураганы негативных эмоций, обусловленные прежде всего спадом выработки серотонина. А тут уже и депрессия замаячила на горизонте, либо что-то еще похуже. Ясно ведь, что поведение крайне юных и неопытных в любви Ромео и Джульетты в конце пьесы трудно назвать нормальным. Стратегии полового поведения. Верность и ветренность. Итак, мы, в принципе, моногамные существа. То есть биологическая и социальная эволюция гомо-сапиенс привела именно к этому варианту. Не такому жесткому, конечно, как у прерийных полевок и других моногамных животных. Впрочем, даже у полевок случаются казусы. Когда начали генетически сопоставлять потомство и родителей, оказалось, что в каждом четвертом выводке есть чужие детеныши от другого папы. Про лебединую верность все знают но у них чужие птенцы есть в каждом втором выводке. А в гареме морских слонов и морских котиков вообще 75% детенышей чужие, потому что самец не может за десятками своих самок уследить, ему ведь еще нужно с конкурентами драться. Если перейти к человеку, то по данным довольно большого числа исследований, получается, что в среднем в семьях чужих детей около 3%. Выявляется 3% семей, в Мехико — 11%, в которых растет ребенок, и отец искренне считает, что это его отпрыск, а на самом деле не его. Впрочем, если ревнивый муж инициирует установление отцовства, то уже по юридической статистике доля чужих детей возрастает до 30%. Подозрения ревнивых мужей в одном случае из трех подтверждаются. Откуда берутся научные статьи о левых детях? Представьте себе психолога или социолога, который ходит по домам и спрашивает — Ваш муж действительно является отцом вашего ребенка? Конечно, никто из виновных женщин правды не скажет, да еще и сковородкой по голове получите. Подобная информация анонимна, и она существует благодаря лейкемии. Лейкемия — тяжелое онкологическое заболевание, и для ее лечения пациенту пересаживаются клетки донорского красного костного мозга. Сейчас во многих странах создаются соответствующие базы данных. Доброволец сдаёт свою ДНК на анализ. Для этого достаточно ватной палочкой провести по щеке изнутри. И далее информация о нём попадает в базу, где записано, что его красный костный мозг имеет определённые параметры. Эти параметры в основном связаны с MHC, белками, про которые было сказано ранее. В случае, если нужен его вариант красного костного мозга, возможно, на другом конце планеты, ведь MHC-белки колоссально разнообразны. Именно у него его возьмут, чтобы кому-то пересадить. В результате у врачей собирается множество анализов ДНК, которые можно рассматривать с разных точек зрения. Целые семьи сдают такие анализы. А дальше приходит социолог с соответствующим официальным разрешением и говорит, «Можно я с вашей базой данных поработаю?» Скажем, семья номер 8264. Папа, мама и трое детей. Посмотрим, детишки они от этого папы или от кого другого? Вот так набирается статистика по отцовству. Верность в парах у млекопитающих существует, хотя она не очень для них типична. Рассмотрим нашу группу человекообразных обезьян. Гиббоны моногамны. Более того, они живут парой и защищают от других гиббонов свою территорию насмерть. Похоже на прерийных полевок. Орангутаны индивидуалисты. У самцов свои территории, у самок свои. Территория самца перекрывается с территории двух-трех самок. И каждой жене он вполне верен. Похоже на тигриный вариант. Гориллы — стайные животные. Вожак, при нем гарем и некоторое количество самцов низшего ранга, которым запрещено спариваться с самками, и они даже не пытаются. У горилл половая активность низкая, 10 спариваний на одно зачатие — это совсем немного. Они достаточно редко этим занимаются. Шимпанзе — самая близкая к нам группа человекообразных. Есть обыкновенные шимпанзе — пантроглодитес и бонобо пан — панискус. Последние поменьше, не такие мускулистые и более альтруистичные. Так вот, в обоих случаях все спариваются со всеми, хотя некая иерархия, самцовая прежде всего, у больших шимпанзе соблюдается. Спаривание у пантроглодитес иногда используется для установления статуса. Самки могут спариваться за еду. В целом у них приходится около 500 спариваний на зачатие. Но по сравнению с Бонобо, это просто мелочи. Потому что Бонобо решают все проблемы при помощи секса. Что-то мне стало тревожно. Подошли друг к другу и спарились. Прекрасный день, но что-то скучно. Опять спаривание. Если встретились две стаи на границе территории, то в случае обыкновенных шимпанзе произойдет серьезная драка. У боноба же сексуальная оргия, похожая, как пишут зоопсихологи, на затянувшийся порнофильм. Три тысячи спариваний на зачатие. У самок-обезьян овуляция — это событие. И когда самка овулирует, это сразу заметно. У большинства видов меняется цвет значимых частей тела. Например, краснеют ягодицы, а у многих — физиономия. И вокруг все самцы даже без феромонов видят. Вот она, звезда. У гомо-сапиенс мы наблюдаем редчайшую ситуацию — скрытую овуляцию. Если очень точными приборами измерять цвет лица женщины, то обнаруживается, что оно все же краснеет при овуляции, но рудиментарно, незначительно, и наш глаз этого не видит. Хотя есть масса работ, где показано, что во время овуляции поведение женщины становится все равно немного необычным. Она, даже если этого не осознает, выбирает более привлекательную одежду, тщательнее ухаживает за собой и так далее. Интересующимся этой темой рекомендуется почитать книгу английского биолога и журналиста Мэтта Ридли «Секс и эволюция человеческой природы». Но в любом случае наш вариант моногамный. Пара формируется надолго. В этом смысле гомо сапиен скорее напоминает не других человекообразных обезьян, а некоторых птиц, которые живут колониями. Например, у ласточек-береговушек Каждая пара занимает свою норку. Они там живут, выводят птенцов. Иногда, конечно, залетают по ошибке в соседнюю норку, но в принципе все равно живут своей семьей. Вот такой моногамный вариант с небольшими хождениями налево это и есть базовая человеческая стратегия полового поведения. А раз моногамия, то партнеры очень сильно ориентированы друг на друга. Они вкладывают друг в друга массу энергии, ресурсов. Отсюда фатально проявляется ревность. «Ты же практически моя собственность, ты куда?» Кстати, ласточки-береговушки тоже ужасно ревнивы. Стоит, например, самке надолго исчезнуть из поля зрения мужа, он начинает нервничать и издает специальный крик, услышав который, все береговушки в окрестностях взлетают. Даже если у нее что-то было на стороне, в этот момент процесс прерывается. И самец немедленно спаривается с подругой, если она исчезла на какое-то время. Самка ласточки тоже, если самец, скажем, час не был с ней, устраивает скандал. Ты где шлялся? Все серьезно. По сути, ревность сродни территориальному поведению. Мое личное пространство теперь включает и этого человека. О программах защиты территории и связанных с ними агрессии мы еще поговорим в восьмой главе. Человек. Полигамная или моногамная стратегия? Моногамия гомосапиенс сапиенс ведет к появлению полового отбора, реализуемого не только женщинами в отношении мужчин, но и мужчинами в отношении женщин. И прихорашивание прекрасной половины человечества — ответ на такой отбор. Ну и, конечно, ревность в отношениях пары — практически фатальная составляющая, способная испортить даже самый замечательный брак. В целом же половое поведение человека — это конкуренция моногамной и полигамной стратегии. Полигамная более древние. Действительно, и у мужчин, и у женщин есть поводы для поиска новых половых партнеров. Мужчин, как уже говорилось, привлекает молодость женщины, возможность завести большее количество потомства. Женщин привлекает статус мужчины, что подразумевает возможность вырастить потомков лучшего качества. С развитием цивилизации различных сфер хозяйства более статусные мужчины получают возможность содержать нескольких жен, что в многих социумах приводит к появлению у узаконенного многоженства. Гораздо реже встречается полиандрия, многомужество. Например, она существовала в Непале. За полигамную стратегию — половые гормоны, андрогены, эстрогены, люлиберин, ряд гормонов гипофиза. За эволюционно более новую моногамную стратегию — окситоцин и вазопрессин, устойчивая привязанность, импринтинг — Важность совместного длительного выращивания потомства, нормы морали, в христианстве, кстати, весьма жесткие. В жизни каждого человека присутствует борьба этих стратегий. По анонимным опросам получается, что около 50% мужчин изменяет хотя бы иногда своим супругам. В подобном же нехорошем поведении призналось 25% женщин. Социологи, впрочем, обычно пишут, что цифры, скорее всего, несколько завышены в первом случае. Мужское хвостовство — и занижены во втором, один раз не считается. С другой стороны, оказывается, что в мужских гомосексуальных парах измен заметно больше, чем в женских. Поэтому будем считать, что определенная достоверность в приводимой статистике имеется. О деталях можно прочитать в книгах Аси Казанцевой «Кто бы мог подумать», а также Ларри Янга и Брайана Александры «Химия любви. Любовь, секс и наука влечения». Вывод. Несмотря на все сложности, отношения полов и любовь — важнейшие источники положительных эмоций, радости и духовного роста человека на всех стадиях. От момента влюбленности до момента жили долго, счастливо и умерли в один день. Так что всем успехов в личной жизни!